Он душка. Он нехорошо снится мне. Нескромно. 1 августа. Протасов никогда не возьмет меня замуж. Хотя Нина уверяет меня в обратном, я вижу по всему, что она неравнодушна к нему. Она хитрит со мной. Леди обмочила мне подушку очень желтым, как гумигут, Как жаль, что здесь нет лимонов. И очень скучаю по лимонам и апельсинам. Еще скучаю о маме. Зачем она так рано умерла? 23 августа. Очень давно не писала. Протасов в моем присутствии сказал Нине, что он, если женится, то на очень молоденькой девушке, наивной, как цветок и постарается воспитать ее, возвысить до человека. Я заметила, как губы Нины задергались. Протасов сказал, но этого никогда не будет. Он какой-то загадочный. Все уверены, что он заодно с рабочими. Какая низость. И все в том же роде. И вот сейчас, в эту глухую ночь, Она вписала. Догорели огни, облетели цветы. Бедное мое сердце чует, что Нина выйдет за Протасова. Она умная. И кроме того, у меня есть на этот счет данные. А мне, бедненькая, кто же? Парчевский? Эх, Фивка, Фивка сусу не хватает в моей жизни. сусу Она разделась, не молившись Богу, бросилась в кровать и стала не совсем скромно думать о Порчевском. А Порчевске, между тем, уже два часа сидит у пристава. Пели поздний чай. Пристав пыхтел. Разговор сразу перешел на события. Пристав был в шелковой, выхотой наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабаччика. Поставив на ладонь блюдце, он подул на горячий чай. — Я вам, Владислав Викенчич, доверяю, — сказал он. — Вы наш... А этот прохиндей, про тасов, хо хо это штучка, я вам доложу. Да-да, вполне согласен. И ежели боже упаси, он скружит голову хозяйке. А это вполне возможно. Ну, тогда вы сами понимаете. Ни мне, ни вам. Да он меня со свету живет. «Не бойтесь», — сказал Парчевский. «Моему дяде кое-что известно про Протасова. Он же якобыенец, социалист, их и марки. «Ох, правда, правда», — подхватила Наденька. «Я сама видела, как он ночью со сборища выходил». «Да он ли?» «Он, он, он!» Меня повести? Офиги! Пан Парчевский чуть поморщился от грубой фразы Наденьки. Этот самый Протасов давно мною пойман. И Пристав утер мокрое лицо полотенцем с петухами. Но он был под защитой покойного Прохора Петровича. Ах, вот как! «Странно, странно. Я не знал». И Порчевский записал в памяти эту фразу пристава. «И знаете что, милейший Владислав Швятенчич?» Пристав прошелся по комнате, шук щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистому сам концами пальцев. Он сел на диванчик в темноту, и уставился бычьими глазами в упор на Порчевского.